Так противника прильщает рабби сладкими словами, и евреи ухмыляясь, приближаются с ножами, чтобы в знак своей победы поживиться плотью крайней этим сполиум опимум, всей борьбе необычайной, но враги за веру предков и за плоть свою держались, не хотели с ней расстаться и упорно не сдавались. Принялся монах раввина поносить еще безбожней, речь его ночной горшок, и к тому же не порожней. Снова Рабби возражает, в сердце затаив обиду, и хоть кровь кипит от гнева, все же он спокоен с виду. Он ссылается на Мишну, комментарии, трактаты, почерпнул их Таусфис Йонтеф очень веские цитаты. но какое допустил богохульство патр грубый! Он послать себе позволил Таус Фес ионтов к чёрту в зубы.